11:00 до полудня. Адам. Я спускаю Джошу картонную коробку, в которой нам, не помню уже что доставили. Джош стоит в коридоре рядом со стремянкой. Так для чего это всё-таки? интересуется он. Я спускаюсь сам и убираю стремянку на антресоли. Правду я ему сказать не могу, но заранее приготовил ответ. Ты же знаешь, что я хочу подарить маме кольцо. Он кивает. Ну так вот, По размеру коробочки она сразу догадается, что это такое. Вот я и решил упрятать коробочку с кольцом в эту штуку, чтобы, значит, продлить сюрприз. Почему же ты тогда не раздобыл несколько коробок, чтобы вставить одну в другую, как матрешки? Там на антресолях их полно. А тостеров и всего такого у меня есть из-под обуви. Мы ее можем задействовать ближе к концу. Его энтузиазм растет на глазах. Или запихнуть коробочку с кольцом во втулку из-под туалетной бумаги, а потом уже в обувную коробку. Она в жизни не догадается. Нет, думаю, хватит одной коробки. Ты же хочешь, чтобы она подольше не угадала. Нет, я просто спрячу коробочку с кольцом в эту штуку. И оставлю коробку на папа, чтобы удобнее было снести её вниз. Поможешь обернуть её бумагой? Но коробочка с кольцом будет в ней болтаться, разве нет, если только мы эту коробку газетами не набьём. Ничего, и так сойдёт. Он следует за мной в кухню, где я сваливаю коробку на пол. Давай займёмся обёрткой. У нас где-то должна быть. Может, лучше это сделать, когда ты уже положишь внутрь коробочку с кольцом, предлагает он. Чтобы всё как следует запечатать. А я не хочу запечатывать. Почему? Потому что тогда её слишком долго придётся открывать. Джош недоуменно чешет в затылке. Но я думал, ты хочешь отсрочить сюрприз? Я начинаю жалеть, что вообще попросил его помочь. Хочу, но не настолько. Не понимаю. Вечером поймёшь, а пока позволь мне сделать по-моему. Ну да, тебе же никогда не удаётся сделать по-твоему. Он произносит это как нечто само собой разумеющееся, и я понимаю, он и в самом деле убеждён, всё, что я делал и делаю в этой жизни, делается лишь из чувства долга, по обязанности, а не по выбору. В ответ я бегло улыбаюсь, глянув на него. Я бы ничего не стал менять. Он молчит, и я вижу, что он не верит мне. Я нахожу на одном из буфетов рулона оберточной бумаги, который держит там лиф, и мы приступаем к обертыванию коробки. «Как там, Эмми?» — спрашиваю я, чтобы разрушить эту стену молчания, которая вырастает между нами. «Нормально. Страшно беситься, что не попадет на праздник. Когда ты поедешь за кольцом?» «Как только мы расставим столы». «Просто невероятно, сколько времени у нас двоих уходит на то, чтобы обернуть картонную коробку, пусть и очень большую, подарочной бумагой». Клив и без посторонней помощи справилась бы вдвое быстрее. Надеюсь, со столами у нас дело пойдёт легче, замечает Джош. Он озирается по сторонам. Куда ты её хочешь поставить? Спрячу под один из столов на террасе. Но придётся подождать, пока привезут скатерти. Не хочу, чтобы мама её увидела раньше времени. Она вернётся прежде, чем они приедут, он задумывается. У меня есть парочка праздничных наборов с шариками, плакатами и всем таким прочим. Там в каждом ещё и бумажная скатерть. Если мы их склеим вместе, можно покрыть им стол. Звучит неплохо, говорю я, улыбаясь. Он находит бумажные скатерти, и мы скрепляем их клейкой лентой. Вместе они как раз нужного размера, закрывают стол до самой земли. Мы прячем под ними коробку. Идеально, отмечаю я, испытывая немалое облегчение от того, что хотя бы с этим мы разобрались. То, что деревянного ящика не нашлось, уже не так меня злит. Ладно, теперь займёмся столами. Складные столы штабелем лежат у стены дома. Мы ставим четыре под шатёр, а восемь на газоне. А стулья, спрашивает Джош. Сейчас или потом? Давай уж заодно и стулья поставим. По 10 стульев к каждому столу. И наша задача выполнена. Я смотрю на часы. Без 20:12. Ещё рановато для пива. И всё-таки я кошусь на Джоша. Ну что, по пиву? По-моему, мы заработали. Ты побудь тут, я принесу. Вообще-то я стою ближе к кухне, чем он, но я знаю, что спорить бесполезно. Будь его воля, он бы вообще не позволил мне делать для него хоть что-то. Ему не очень-то по душе даже тот факт, что я плачу за его учёбу в университете, и он уже заявлял, что намерен вернуть мне всё до единого пенса, когда начнёт работать. Вот почему для меня так много значит то, что он согласился на стажировку в Нью-Йорке. Я был вполне готов к тому, что он откажется, ведь именно я всё это затеял. Он возвращается с двумя бутылками и с Мёрфи. Мы усаживаемся на садовой стенке. Мёрфи устраивается у наших ног. И вдруг между нами снова возникает это странное напряжение. И я чувствую, что мне трудно подобрать слова. «Скоро полетишь в Нью-Йорк. Буду по тебе скучать». Сам себе удивляюсь. В первый раз я сказал ему что-то более или менее эмоциональное. Я уже готовлюсь к тому, что он меня оттолкнет. Но меня ждет еще один сюрприз. Похоже, напряжённость между нами ослабевает. Правда? спрашивает он. Конечно. Он медленно кивает, словно бы намереваясь не спеша переварить то, что я сказал. Ты тут говорил, что ничего бы не стал менять, помнишь? произносит он наконец. Так оно и есть? Воздух вокруг нас густеет. Всё затихает и замирает, как если бы все, от птиц на деревьях до соседей с газонокосилками, Поняли важность Джошового вопроса и затаили дыхание, надеясь, что я не упущу случай, какой выпадает раз в жизни, потому что мы с ним никогда не подбирались к этой теме, и, может, никогда больше не подберёмся. Шанс по-настоящему выяснить отношение между нами. Я невольно думаю, почему Джош протянул мне руку? Если, конечно, дело именно в этом. Потому что он скоро улетает в Штаты, и, возможно, целый год с нами не увидится. Мёрфи поднимает голову и смотрит на меня понимающим взглядом, в котором читается «Смотри, не прозяй в свой шанс». Я вспоминаю, как Джош сегодня заметил, что когда заводишь детей в юности, тут есть свои плюсы. И то, как у него потемнели глаза, когда я ответил на это шуткой. «Нет», — говорю я, — «это не так. Есть вещи, которые я изменил бы. Если бы мог. Какие вещи? Не женился бы на маме? Отдал бы меня на усыновление?» Он вытягивает перед собой свои длинные ноги, и хотя звучит это несколько шутливо, я знаю, что говорит он совершенно серьёзно. И тогда я смотрю на него как следует, разглядываю его. Волосы у него того же оттенка, что и у меня, до того, как мои подёрнулись проседью. И черты лица такие же угловатые, нос тоже немного крючком. "Нет, Джош", отвечаю я. "Этого я бы менять не стал". "А что же тогда?" Я бы всё равно женился на твоей маме, но попозже, уже после того, как отучился бы в университете. Ты мог бы кого-нибудь там встретить в университете, и она тоже могла бы кого-нибудь за это время встретить. Я лишь отхлёбываю пиво. На самом деле, я сам часто об этом думаю. Мы с Ливией встречались всего несколько месяцев, и если бы она не залетела, мы бы, может, вообще не были бы сейчас вместе. Вряд ли я занимал сколько-нибудь серьёзное место в долгосрочных планах Ливии. Да и она не занимала такого места в моих. Просто потому, что мы не загадывали настолько далеко. Ни я, ни она. И все-таки после первых лет, довольно непростых, мы пришли к счастью, самому настоящему. Ну, твоя мама определенно то, что мне нужно. Так что я уверен, в конце концов, мы все равно оказались бы вместе. Но тогда у вас не родился бы я. Обязательно родился бы. Нет. Если бы ты женился на маме позже, у вас, конечно, всё равно мог бы родиться сын, но это был бы уже не я. Я получился как раз потому, что меня зачалили и родили именно тогда. Я словно в зеркало гляжу. Так бывает, когда я на него смотрю. У него прямо таким на лице написано боль отторжения. И у меня, наверное, тоже. Мы сейчас друг у друга всю кровь выпьем, понимаю я. Тут я невольно вспоминаю тот давний день, когда он строил крепость из Лего, и я рассердился из-за того, что он всё время требовал, чтобы я ему помог. "Папочка, мне нужна помощь только вот с этой последней штучкой", заявил он в пятый раз. "Всё остальное я сам сделал, как ты мне говорил". "Это для повзрослее", твердил он мне Марни, когда я намеренно игнорировал его просьбы. "Он не справится". Но Джош упорствовал. И вместо того, чтобы похвалить его, я потерял терпение и одним махом разрушил его постройку. "Ты почему?" спросила Марни от потрясения забывая грамматику и в ужасе глядя на разгромленную крепость. "И я это случайно вышло", соврал я. Она бросила на меня взгляд, исполненный чистого, беспримесного отвращения. Так смотрела на меня Ливия, когда я в конце концов заявлялся домой, проволандвшись несколько дней с Нельсоном в Бристоле. Нет, ты нарочно, я видела. Подошёл и сделал вот так. Она взмахнула рукой. Ты противный, ты мне больше не нравишься. Она повернулась ко мне спиной и подошла к Джошу. Не плачь, сказала она, обхватывая его руками за пояс. Я тебе помогу опять её построить. Я тоже подошёл, присел рядом с ним на корточки, попросил у него прощения, предложил заново построить крепость вместе с ним. Но он даже не желал показать, что замечает моё присутствие. Оставь его в покое, Па, уже поздно, вскрикнула Марни. Тут я поднял глаза и увидел, что в дверях стоит Ливия, и что глаза у неё блестят от слёз. Это были не слёзы досады и разочарования, как на ранних этапах нашего брака, а слёзы безнадёжного отчаяния. Мне подумалось: интересно, долго ли она так стоит? Много ли она видела? Так не может продолжаться, проговорила она дрожащим голосом. Всё, хватит. И я знал, что она права. Я пытался наладить отношения с Джошем, но он почти не разговаривал со мной. Он сохранял между нами дистанцию, хотя теперь я уже не хотел её сохранять. Он отказывался позволить мне помочь ему хотя бы в чём-то. Наши разговоры на протяжении всех этих лет следовали одной схеме. Джош, хочешь, я тебе помогу с этим твоим проектом про динозавров? Нет, пап, спасибо. Джош, помочь тебе покрасить велосипед? Спасибо, папа, не надо. Джош, сумеешь один передвинуть кровать? Вдвоём легче. Нет, нет, я справлюсь, спасибо. Джош, тебе не надо помочь с заявлениями в университеты. Нет, всё нормально. Джош, когда мне лучше перевести тебя в Бристоль? Не волнуйся, па. Нельсон одолжит мне свой фургон. Ничего, кроме барьера между нами. Барьера, в котором мы так и не сумели пробить брешь. Может, сейчас удастся? Если только я найду верные слова. Наклонившись, я ерошу шерсть Мёрфи. Мне ужасно жаль, что я тогда разрушил твою крепость. Господи, да это было 100 лет назад, Па. Ну да. Но это всё равно стоит между нами. Потому что ты это позволяешь. Ты просто сшиб мою крепость. Ты же не побил меня, ничего такого. Тебе надо перестать об этом думать. Я уже не в состоянии смотреть ему в глаза. Но ты всегда таил на меня обиду, именно из-за этого. Нет, из-за того, что ты вечно ходишь вокруг меня на цыпочках, потому-то я тебя и дразню. Пытаюсь добиться реакции. Я просто хочу, чтобы между нами всё было нормально. Не уверен, знаю ли я, что такое нормально. Вот это самое, па, когда мы пьём пиво, треплемся, честно говорим обо всяких вещах. Неужели это может быть так просто? И вообще, я даже рад, что ты тогда раздолбал мою крепость, замечает он, я выпрямляюсь. Почему-то А иначе мы не завели бы Мёрфи. Ты же поэтому мне его купил, правда? Как бы предлагал помириться? Да. Только вот тогда ты мне этого не объяснил. Я подумал, ну, ты просто купил мне собаку. К тому же, через неделю ты привёз Марни Мими. Просто потому что она страшно злилась. Как же тебе подарили животное, а ей нет? А что, всё изменилось бы? Признайся, я что, Мёрфи, выкуп за то, что я разрушил твою крепость? Возможно? Если принимаешь такое подношение, ты вроде как соглашаешься помириться, верно? Коммуникативные действия, па. Тут всё дело в коммуникации. Некоторое время мы сидим молча, допивая своё пиво. Я рад, что ты согласился на эту стажировку в Нью-Йорке, говорю я, решив по всем правилам коммуникации сообщить ему, как много это для меня значит. Ну да, откликается он. Может, ещё пива? Хорошая мысль. после чего я просто сижу и жду, чтобы он пошёл за новыми бутылками. "Ну тогда давай", говорит он, толкая меня локтем в бок. "Что? Давай, принеси, твоя очередь". Казалось бы, такая мелочь, но, идя на кухню, я чувствую, как легко у меня на сердце.